Смотря, как понимать местоимение мы. Мы — это толпа безликих, из которых случай выбирает кого-то, играет им, а потом, наигравшись в досталь, бросает на свалку. Это одна точка зрения. Я считаю, что мы состоит из множественных «я». И чем точнее каждое «я» чувствует свою значимость, Чем точнее каждое «я» понимает свою персональную ответственность, тем нужнее это «я» и самому себе, и тем, кого определяют как мы. Я народы имею в виду, простите за патетику. Народ. Я предполагал, что у гестапо есть талантливые агенты, Но не думал, что кадровые офицеры могут быть так умны, браво, гестапо. Ну и слава богу, сказал Штирлиц, я рад, что вы наконец прозрели. Прозреть-то я прозрел, но я не стану служить вам. Если бы я прозрел чуть раньше, я бы знал, что мне делать. Сейчас поздно, понимаете? Я опоздал на поезд. «Машина-то у вас есть?» — усмехнулся Штирлиц. «Поезжайте в Белград не на пропущенном поезде, а на машине. Скажите, что война на носу. Скажите, что Белград, начни с война, сотрут с лица земли бомбовым ударом. Скажите, что Вейзенмайер работает в Загребе с сепаратистами. Пусть протрут глаза и примут меры, а потом...» «Желательно завтра, хотя нет, не завтра, а сегодня, ведь уже два часа, возвращайтесь в Загреб, найдите меня и скажите, что вы согласны на мои предложения. Думаю, центральное начальство санкционирует вашу игру с человеком из группы Вейзенмайера. Лучше поздно, чем никогда. Соглашаясь на мои предложения, а они просты эти предложения, дружить со мной. Вот и все». «Вы должны знать», — Штирлиц впервые за весь разговор посмотрел прямо в глаза Везича, «что в ближайшее время Германия будет заинтересована в друзьях, которые смогут информировать ее об истинных намерениях итальянского союзника. Судя по всему, наш союзник возьмет верх в Хорватии. Не мачек, говоря иначе. А Павелич, Мачик Аморфин, до сих пор он не принял решения, а Павелич будет служить Муссолини. Играть же на противоречии двух сил, Италии и Германии, выгодно вашей родине. В Белграде вы должны для себя выяснить, ждут они войны, готовятся к ней или надеются договориться с Берлином. Согласны ли они пойти на серьезные переговоры с Москвой? Думают ли они защищать свою страну? Вы должны выяснить это со всей определенностью, потому что сие касается не вас лично. От этого будут зависеть все ваши дальнейшие поступки, а ваши поступки должны помочь вашей родине. Нет? А для того, чтобы вы смогли оказать ей реальную помощь, надо решить, какую линию поведения вам следует занять по отношению к нам. Вы ведь не знаете сейчас, как вам поступать со мной и с моими друзьями. Нет. А вам нужно понять. И тогда вы примете решение, Ведич. Главное решение. Тогда. И никак не раньше. Не дожидаясь ответа, Штирлиц пошел к машине. Ему не нужен был ответ Везича. Он внимательно следил за его лицом. «Легко иметь дело с умными людьми, если не произойдет непредвиденное. Везич, вернувшись из Белграда, найдет его сегодня. Ждать надо часам к семи вечера».